Глава д в е н а д ц а т Первое отделение погрузка. р е к с ы запрыгивали в катер, направляли автоматы на толпу. Вот и последний сел. На берегу остались только полосатые. Они еще не поняли, что произошло. Все п о л о в и л ртом дождь. Обезьян медленно поворачивал голову, искал на скалах вышки или бетонные колпаки с охранниками или хотя бы колючую проволоку. И таблички с черепом и костями, или таблички опасно мины, или еще какие-нибудь знаки, ограничивающие территорию. Али молился. Все чичи молились. Моряк смотрел на катер, на сизый выхлоп над волнами. Два двигателя, пятьсот лошадиных сил каждый, сказал он мне и всем, кто мог его услышать, и крикнул мотористу и рулевому, которые не могли его услышать. На полный рабочий режим. Гудок. Оба полные вперед. Рулевой бросил катер на волну, пробил ее под острым углом, отошел от берега, не успел вовремя вывернуть руль, катер подпрыгнул, упал сильным креном, волна перекатилась на к о р м у Полковник дунул в мегафон, проверил, попала вода или нет, чтобы зря не орать. Мегафон работал, не хрипел. Колонисты, внимание! Вам разрешается снять наручники. Катер набрал скорость, вышел на курс, прошел мимо оранжевого буя. Полосатые сидели на корточках, руки бабочкой, ни один не встал, и я не встал. По номерам на бирках найдете ключи. И полковник выключил мегафон. С теплохода донесся разорванный ветром, задавленный тучами гудок. Серая морось накрыла катер, и он исчез. А теплохода уже давно не было видно. Полосатые бросились к ключам, и не было ни одного, кто бы отошел в сторону и дожидался, когда кончится толкотня. Первыми добежали до Брезента Я, Сипа, Толя, Слесарь, Моряк, Обезьян, Якут, Махов, Осланбе, Каржанов. Все из последней высадки, потому что мы сидели ближе к берегу. Вместо того, чтобы спокойно пересматривать бирки, т о л и с л е с а р ь хватал ключи горстями, и обезьян ткнул его локтем. т о л и с л е с а р ь повалился на взнич, ь и кто-то другой, не обезьян, вырвал у него ключи. Подбежали остальные. Упал Махов, какой-то чич пенал его и сам упал, Моряк к а м н е м разбил голову, а с л а н б е к наклонился поднять ключ, ему наступили на руку. Надавили, что из силы, сломали пальцы. Хотя я не взял ни одного ключа и ни на кого не нападал, меня ударили в грудь, пнули в живот, замахано пыром. Не сильный получился удар. Ржанов ударил кого-то коленом в лицо, сломал нос, о т н я л ключ. Моряк размахивал кулаками, бил по боксерски, увлекся, забыл, что из з а ключей драка. Все посхватил несколько ключей, сунул на обум. Вдруг подойдет. Понял, что даже если повезет, и он отыщет ключ с биркой сорок один, без посторонней помощи открыть наручники невозможно. Из-за распорки между кольцами, за скорузы л е неловкие пальцы не могут удержать ключ в замке, и бирка мешает, прочно п р и д е л а н о просто так не отцепить. Иван Георгиич, помоги мне. А мне кто поможет? От удара дыхание сбилось. Согнулся кишки наизнанку, было бы чем блевать, выблевал. Гогозвягинцев заметил, что у сипы слишком много ключей, и ударил, вцепился в руку, укусил, и спустил крик восторженный. Он нашел свой номер. Окровавленный брезент мяли десятки ног в тапках и без. Какие уж тут тапки! Али перемешивая чеченские слова с матом командовал своими. Он поставил нескольких в стороне от Брезента, приказал не лезть в драку, сказал, они будут сортировщиками. ч и ч а т ь н и мали, подбирали ключи и бросали сортировщикам. Али выкрикивал номера, помогал снять наручники. Первым он вытащил из толпы и освободил одноглазого, но тот опять полез драться. Али попытался его остановить, но одноглазый ошалел от крови, снятые наручники использовал как кастет. И бил, вдохновенно бил по головам. Когда несколько чичи освободились, Алис командовал: "Бегом к ящикам, топоры берите!" Одноглазый, услышав про топоры, опомнился: "За топорами, быстрее!" Я слышал крики, но что я мог сделать? Вот если бы руки были свободными. Хотел Сипис к а з а т ь что чичи порубят нас топорами, но он облизнул натекшую из носа кровь. И зарычал, вцепился кому-то в горло. Он ничего не соображал, псих. И никто ничего не соображал, кроме Чичи. Дрались все, даже Махов, хотя избили его в кровь. И дышал он как насос пробитый, но пинался без остановки. Я до костей разбил наручниками запястье, но не чувствовал боли. Я очень хотел найти ключ, свалил парня вертлявого, хер знает кто такой. расцепил с к р ю ч е н н ы е его пальцы, отнял ключ и убедившись, что бирка не та, ударил к л ю ч о м его, кусающегося щеку ему разорвал. Брезент смяли. Я увидел втоптанный в гальку ключ, но не поднял. На бирке был другой номер. Мой семьдесят семь. Плохой номер две косы. Это двойная смерть. От складского навеса бежали вооруженные топорами чичи. Бегом, бегом! И то под погальки, тяжелое дыхание. Молча бежали. Я понял, будут убивать. Одноглазый сходу опустил топор на голову парня Вертляева с пораненной мною щекой. Он наклонился за ключом, не видел, что топор на него летит. Но в последний момент рука одноглазого скользнула по гладкому топорищу, лезвие свалилось наискось, срезало ухо. Парень упал на спину, зажал ладонью кровавую рану. Одноглазый опять замахнулся, но парень перекатился в сторону, спрятался за валуном. Чичи стенкой пошли на нас, рубили не всех подряд, а только тех, кто не сразу отдавал ключи. Чичи оказалось всего около двадцати, но никто им не сопротивлялся. Вокруг смятого брезента остались семь зарубленных и забитых, мертвых и умирающих. Еще один полз, оставляя на гальке темный след. ч и ч а т е с н и л и нас к морю, взяли в полукольцо, заставили зайти в воду. Ключи приказала Али: все ключи мне быстро. Ключи отдали. Одноглазый выдернул из толпы первого попавшегося и обухом разбил голову. Полосатый стоял еще, но в у г л а х губ пузырилась кровавая жижа, лоб был рассечён. Наружу торчали розовые осколки кости, из ушей и из носа текла густая кровь. Полосатый упал на кромку прибоя и волна умыла, протащила по камням, оставила. Тишина, тихо все, молча стоять. Али поднял руки, он улыбался. Давайте по-хорошему, колонисты. Сначала мы снимаем железо, потом вы. Хватит драться. И столпы бросили ему ключи. Еще бросайте, еще бросили. Нука сели, всем сесть, ну. Мы сели на к о р т о ч к и в пену сели, в ледяную. Кого-то волна свалила, окунула с головой. И я не удержался на к о р т о ч к а х наглотался соленой воды. Сортировщики расправили брезент, разложили ключи по порядку и раскладывая выкрикивали номера. Чичи снимали наручники и цепи. А мы смотрели на них и ждали. Чего ждали? Когда они позволят подойти к б р е з е н т у Мы с м е р т и ждали. Но страшно было себя признаться. Пять-десять минут в холодной воде — это смерть. Кровь и без воды замерзла. Сердце стынет, не хочет стучать. Половину своего отряда Али оставила охранять нас и ключи, остальных послал к навесу, и сам пошел. Принёк с а н г л ь с к и м и губами Лёша Паштет Гога Звягинцев, которые раньше всех сняли наручники, г у ж е в а л и с ь у я щ и к о в Гога ел персиковый компот из стеклянной банки. п р е н ё к примерял тёплые куртки, искал свой размер. Лёша Паштет вскрыл ящик с парфюмерией, понюхал о д е к о л о н брызнул в рот, надкусил дозатор, сорвал, раскрошил зубами стекло и залил о д е к о л о н в горло. выдохнул, выплюнул стекла. Взмах топора и банка с компотом разбилась о камни. Гогозвягинцев увернулся от второго удара, на бегу схватил куртку и убежал за бараки. И л е ш а Паштет убежал. Их не преследовали. А п р е н е к с ангельскими губами поднял руки. Его зарубили. Всем ч и т чем топоров не хватило. Они вооружились молотками, кухонными ножами. гвоздодерами. Они взламывали ящики, выгребали одежду и продукты. Нужное брали, остальное разбивали, втаптывали в грязь. А мы на них смотрели, мокрые, почти мертвые. Одноглазый поддел крышку ящика, наклонился посмотреть, и оттуда ему в лицо выпрыгнули лемминги и разбежались, попрятались под камнями. Одноглазый вскрикнул от неожиданности, а потом засмеялся. В нижних ящиках были прогрызены дыры, внутри разорванные в к л о ч к и пластиковые упаковки и бумажная т р у х а И сами ящики ломались и рассыпались, едва Чичи их вынимали из штабеля. Одноглазый перевернул ящик, вывалил на камни упаковки с лапшой, готовые супы, пачки с соками. с Он зубами разорвал пачку, з а х л е б сделал несколько глотков и выбросил. Я смотрел, как он разбивает банки с компотом и бутылки с чем-то вязким, маслом или сиропом. Сипосел и д рядом и о т п л е в ы в а л с я То ли червей в ы п л е в ы в а л то ли тоже воды наглотался. Вот и спрашиваю я тебя, чему тут радоваться, Иван Георгиич? Едва согрелись и опять в холод. Простата, второе сердце мужчины. Слышал такое? Чечи скинули полосатые и переоделись. Хотели поджечь бараки, но пока что спичек не нашли. Одноглазый с с а л на в ы в а л е н н ы из ящика книги и журналы. Чич, которому сипо выбил глаз, второй их одноглазый рубил топором тюбики зубной пастой. Но наконец-то и для Али ключ нашли. Сняли наручники. Он размял запястье, ему подали топор. Али, надо всех убить, или они нас убьют. Через четыре месяца солдаты вернутся и спросят, где люди, и нас отвезут в тюрьму или расстреляют. Здесь законы не действуют. Я думаю, здесь не Россия, другая страна. Главный у них не по-русски говорил. Толстый у них главный был, он не русский. Нет, здесь Россия. Кому еще холод нужен и камни пустые? Русские любую землю хапают, им все мало, мало жадный народ. Им даже лед нужен, северный полюс. Лед никому не нужен. А я слышал, война будет из-за северного полюса. Надо уходить. Повезет. Четыре месяца не будут искать. Толстый сказал, через четыре месяца опять приплывут сюда. Я скажу, убить, потом отдохнуть, потом уходить. Али слушал, что болтают, раздумывал, как поступить. Он подошел к нам, взмахнул топором, проверил, удобно ли будет рубить. Он полюбовался гладким топорищем, блестящим лезвием. До нас ему оставалось несколько шагов. Али перевел взгляд стопора на толпу. Перед ним сидели хоть и в воде, хоть и скованные, но очень опасные люди. И Али пошел к ящикам. Лодки наводу, уходим. Нам здесь делать нечего. Али ткнул пальцем в несколько чечей, и они побежали к лодкам, перевернули, поволокли к воде. У Али спрашивали, что еще брать с собой, подали куртку, брюки, шапку, теплые сапоги, теплое белье. Он р а з д е л с я и стоял голый на ветру, с удовольствием чесал свербящее от грязи тело. Чечи загружали в лодки продукты и воду. Пока шла погрузка, Али позвал одноглазого и чечи подобрал. тех, что посильнее, они посовещались и пошли к нам. выходи, гудок п е д о р о к где ты? и тот, кто нашего земляка убил, тоже выходи. и псих, который больше всех махался и глаз выбил человеку, остальных не трону. колонисты скрючились, спрятали лица. и Али вытащил случайного доходягу. ну, я ждать не буду. Али повалил доходягу на колени. Взмахнул топором, тюкнул по шее и отпустил. Находяга схватился за рану, попытался унять кровь, упал, волна накрыла. Али попробовал пальцем окровавленное лезвие. Это называется мировое сообщество, нам оставило все необходимое. Красивые топоры привезли, но тупые. Книжки тоже, наверное, правильные, но на английском языке. Дураки международные. И вспомнил. Зачем подошел к толпе? Кто следующий? Те, кто сидел с краю, оглядывались, не понимали, кого ищет Али. Никто не хотел умирать от тупого топора. Я нащупал в в о д е камень, поднял. Слишком тяжелый. Поднял другой. Все на меня посмотрели. Приказал Али. Колонисты подняли головы. Али заметил сипу и моряка. Они сидели совсем близко. Он показал на Сипу. С этого начнём. Потом гудок п е д о р о к и орангутанг, который адамчика убил. И чичем. Орангутанга найдите. Сипу подняли, вытащили из толпы. Али поставил его на колени, взмахнул топором. Я бросил камень и попал. Али, испугавшись, отскочил, от неожиданности выронил топор. Рубите их всех. Одноглазый рубанул топором кого-то, не выбирая. Якут бросил в одноглазого камень и не попал. Двое чичей зашли в воду, но Якут от них отбился, ушел глубже н ы р я л доставал камни, бросал. И полосатые поднялись. Молча все, никто нами не командовал. Сидеть сели, я сказал. Вали полетели камни. Чичей, которые с дуру сунулись за Якутом, повалили и затоптали. Сюда, сюда идите, позвало ли тех, кто грузил лодки. ч е ч и побежали на подмогу, но камни их остановили. Если двести человек бросают в тебя камни, так просто не прорвешься. Уходим, зарал одноглазый, но было поздно. Камни попали одноглазому в головенку его маленькую, в грудь, в колено. Он опустился на четвереньки и уже не смог подняться. К нему подбежал рослый парень с ошрамамом через все лицо и прыгнул на спину, наступил на шею сломал. о б е з ь я н а вышел вперед и бросал валуны. Их и п о д н я т ь было невозможно, а он бросал. Дальше от берега галька становилась мельче, ноги в ней вязли. И один из ч е ч е н е успел отскочить, валун проломил ему грудь. Он так и остался лежать, придавленный, дергался под валуном. Ладонями стучал, рот открывал. Чичи тоже бросали камни и тоже попадали. У них это получалось лучше, чем у скованых, н но их было намного меньше. Али решил схитрить, бросил под ноги топор, показал пустые ладони. Чё нам д е л и т е ребята? Мы никому не хотим зла, просто хотим порыбачить. И своим крикнул: "Эй, с е т и берите, в с е э т и забыли". Но толпа уже поняла свою силу не остановить. Али оглянулся. До лодки ему далеко не успеть. Побежит, догонит и затопчут, как топчут сейчас раненых. Вперед или умрем. Али повел чичи в атаку, но под камнями собраться вместе и идти стенкой было невозможно. Пришлось идти в рассыпную, увертываться, перебегать, прятаться за валунами. Толпа приблизилась, захлестнула. И вот уже каждый махал топором в одиночку. Все п о у б и л а л и его же тупым топором. Раскрал лоб. Он сел на тело, разломал руками треснувший череп и, пуская слюну, надавливал пальцем на мозг, отпускал, опять надавливал. Обезьян с разбегу прыгал на раненых. Толя с лесу рубил кого-то и не мог остановиться, выпил камнем мертвого, ослеп от б р ы з ж у щ е й в лицо крови. Нескольким чичам все же удалось вырваться, подбадривая себя криками, они оттолкнули лодку, сели, веслами отогнали преследователей. Лодка отошла от берега. Чичи орали, радовались, что живы. Очнулся чич, которому моряк разбил голову в самом начале драки. Он вошел в воду, закричал, чтобы его подождали, из лодки закричали ему, чтобы плыл. Он пытался плыть. Ледяная вода обездвиживала, сбивала дыхание. Мы понимали, что он утонет, но все равно бросали камни. Так просто, на интерес. Как бросают камни дети, чтобы посчитать круги на воде. Далеко он не уплыл, волны подхватили судорожное тело, закрутили, выбросили на берег, измазали пеной. А до лодки с ч и ч а м и камни не долетали. Подвахте нам зайти в дизельный отсек. Продуть балласт дизелями самый полный вперед. Моряк подбежал к другой лодке, попытался сдвинуть к воде, не смог, закричал, чтобы помогли. Но гнаться за беглецами никто не захотел. Волны высокие, от воды холодом тянет, ну их сами сдохнут как-нибудь. Никто моряку не помог, и он, передохнув, начал увлеченно копаться в загруженных ч е ч а м и вещах, набил рот арахисом. Я подошел к брезенту. Ключи были аккуратно разложены, спасибо сортировщикам, и счастливы им путеват. Всем тихо. Я буду выкрикивать номера. Подходите по одному, показывайте бирки. Кто-то дурной залитым кровью лицом бросился к ключам, но я схватил его за р о б у повернул, ударил кулаком по затылку. Больше никто не наглел, встали вокруг. Я поднял ключ. Первый у кого? У меня отозвался Якут. Подошел, показал бирку, я отдал ключ. Ему помогли снять наручники. Второй у кого? У меня. Раненый какой-то еле стоит. До восьмого ключей не было, но после опять шли по порядку. Восьмой. Никто не откликнулся. Вряд ли не услышал, убили наверное. Девятый. Мне давай. Еще один окровавленный протиснулся. И так постепенно освобождались. Никто не торопил меня, свой номер не подсказывал, молча ждали, получали ключи, молча уходили. Тихо было. Изредка беглецы орали нам что-нибудь обидное. Но на них не смотрели, пока лампа не вспыхнула. Когда они доплыли до оранжевого буя, внутри вспыхнула мощная лампа. Свет отразился от мокрых скал, от галечного серого пляжа, от ледника, от лодки, от бараков и заставил всех, кто видел вспышку, унять в глазах оранжевые проблески. Один из чичей с испугу размахнул с я веслом, ударил по бую, весло отскочило от прочного пластика, но чич ударил сильнее и теперь уже по красной большой кнопке и разбил ее. Оранжевый свет погас. И в лодке закричали победным криком. Сразу за боем лодку подхватило течение, она понеслась вперед, и можно было не г р е с т и Чечи запели веселую песню про мандарины и девушку м а р и н у от которой все мужчины хотели откусить половину. Наверное, буй показался им похожим на мандарин. Я подумал не лучшая песня, чтобы ее в море возле новой земли петь. Им бы не веселиться, а соображать, как выжить.